«Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. «Один Бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине». Она потупила свои очи. Прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилось все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрей. Он хотел бы выговорить все, что не есть на душе, выговорить его так же горячо, как оно было на душе, и не мог. Почувствовал он что-то, заградившее ему уста. Звук отнялся у слова. почувствовал он что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи. И вознегодовал на свою казацкую натуру. В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своей панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрея. И много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможение и бессилие выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрею, чем все речи. Его душе вдруг стало легко. Казалось, все развязалось у него». Душевные движения и чувства, которые дотоли как будто кто-то удерживал тяжкую уздою, теперь почувствовали себя освобожденными на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, обратясь к татарке, беспокойно спросила, «А мать ты отнесла ей?» «Она спит». отцу?» «Отнесла, он сказал, что придет сам благодарить рыцаря». Она взяла хлеб и поднесла его карту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрей, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела. И вдруг вспомнил обесновавшимся от голода, который спустил дух в глазах его, проглотивший кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал «Довольно! Не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит!» И она опустила тут же свою руку. Положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразила чье-нибудь слово, Но не властный выразить не резец, ни кисть, Ни высокомогучее слово того, что видится иной раз во взоры девы, Ниже того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.